Адам, 2018 год. «Господи, оставь меня в покое, или я что-нибудь расколочу. Я серьезно!» Отец поправил очки на носу. «Просто нам ведь надо об этом поговорить, верно?» «Какой смысл?» Он, сгорбившись, сидел в машине. «Мы всегда знали, что у меня есть эта дрянь». Ну, вероятность была 50 на 50. Так что... И у меня она есть. Вот и все. Я в любом случае не оставлю потомства. Но все равно, Ади, это должно быть тяжело. Они уже подъезжали к дому после короткой поездки из больницы, где Адам услышал именно то, что все время ожидал услышать. Он был носителем гена, из-за которого страдала Кирсти. То есть, если у него будет ребенок, тот тоже может быть таким. Он выскочил из машины, захлопнув дверь, едва отец успел остановить машину и убежал в дом. Ему не хотелось ни с кем говорить, никого видеть, но в доме была его теперь уже шестнадцатилетняя сестра в инвалидном кресле, которая по-прежнему не умела говорить, не могла сама поесть или сходить в туалет. Да, она была способна показать жестами несколько слов, но не могла нормально повзрослеть. Она была наряжена в розовую юбку с оборками, потому что сегодня Оливии исполнилось сорок, и хотя этого не хотел никто, и в первую очередь сама Оливия, его отец настоял на том, чтобы устроить по этому поводу праздник. Оливии запрещалось участвовать в подготовке, она даже не знала, кто приглашен, и даже Адам понимал, что это лишь встревожит ее. Когда они вошли, она с подавленным видом стояла в прихожей, сцепив руки. «Должно быть, отец по тупости своей уже сообщил ей новость. На ней было цветастое платье, и за ее спиной Адам разглядел украшения, цветы и блюда с едой, заказанные в банкетной службе. Он вспомнил, как мать издевалась над теми, кто не готовит сам праздников, которые устраивает дома. Он ощутил тяжесть вины». Своей дурной вестью он испортил Оливии день рождения. Нужно было подождать с анализами, перенести прием. Но отец настаивал. Они оба настаивали. «Ох, Ади! Да вашу мать! Можете вы двое от меня отвалить и перестать меня жалеть? Я все равно не хочу детей. Сами поглядите, какие дерьмовые родители достались мне за образец для подражания». Он, конечно, имел в виду и ее, и она это поняла. Она отступила, помрачнев. — Ладно, хорошо, так неудачно все вышло. Мы, конечно, можем отменить праздник. — Нет, не дури. — Но, милый, ты же... Да пойми ты, наконец, мне плевать. Устраивайте свой дурацкий праздник. Для меня это ничего не изменит. Ему просто хотелось в этот момент оказаться подальше от них и их жалости. Это было худшее, что он мог себе представить, дать им возможность увидеть, что он способен испытывать что-то, кроме злости и презрения. Он потупал наверх, подальше от них, сбросив по пути ботинки, которые со стуком скатились по ступенькам. Одно из дурацких правил Оливии — никакой уличной обуви на коврах. Он захлопнул за собой дверь и рухнул на узкую кровать. Как у ребенка. Он уже переспал с тремя девчонками. Это было просто, если знаешь, на какие кнопки нажимать. Кто из них чувствует себя неуверенно, кому из них хочется услышать, что они желанны. Он был аккуратен в использовании презервативов, аккуратнее, чем любой из знакомых парней. Он всегда помнил, что возможно присутствие этой дряни в его ДНК, и да, он оказался носителем, как ему сегодня сказала до ужаса симпатичная женщина-врач, с тихим сочувственным голосом и огромным обручальным кольцом на пальце. «Ну и что? Он и без этого всегда знал, что так и будет». Он уставился в потолок на отметины от старых наклеек звезд, которые отскоблил два года назад, а потом втайне скучал по их мягкому блеску. Он оказался носителем гена. Его дети могли оказаться такими же, как Кирсти. Подумаешь, он в любом случае не собирался их заводить. Адаму было восемнадцать. У него было место в средней руке университете, где он изучал политологию. Тоже глупость, но ему нравилась бессмысленная ярость, которую это порождало. И ни в коем случае он не собирался поступать в Оксфорд или другой престижный университет, хотя учителя умоляли его это сделать. Какой сигнал это пошлет взрослым в его жизни? Оливии и Эндрю, его учителям и, в конец, задолбавшим дедушкам и бабушкам. Он не хотел, чтобы они считали, будто хорошо его воспитали. Они никак не желали отступаться от него, каким бы жестоким он ни был. Что ж, сами виноваты. «Да что с тобой такое?» — произнес голос с порога. «Вот она». Та единственная девушка, которая никогда его не прощала и годами отказывалась разговаривать с ним даже в тех неловких случаях, когда они собирались за семейным обедом. Делия. Она больше никогда не ночевала в их доме с тех пор, как ее ужалила оса. И когда Адам вспоминал об этом, его охватывал странный трепет. «Это все из-за него». Он разлучил Оливию с дочерью, хотя Оливия, кажется, никогда его в этом не винила. А он хотел, чтобы его винили. Именно так и поступала Делия, потому что с тех пор даже не смотрела ему в глаза и оставалась единственной женщиной, кроме матери, которая была способна по-настоящему его заинтриговать. Иногда он со скуки искал информацию о ней в интернете. «Делия Адисон». В соцсетях ее не было, кто бы сомневался. Но было несколько статей о ней в местной прессе, о конкурсах пианистов, в которых она побеждала, о танцевальных репетициях, в которых она участвовала подросткам, о призе за эссе на тему «Мир, в котором я хочу жить». Она была такой хорошей девочкой. Адаму очень хотелось это изменить. Он выпрямился. «Ничего». «Это не так. Я слышала, что говорила Оливия. Сочувствую». Судя по голосу, она вовсе не сочувствовала. «Это не важно. Можешь закрыть дверь?» Не обращая внимания на его слова, Делия вошла в комнату и села рядом с ним на кровать. Адам замер. Обычно он был бы рад оказаться на одной кровати с красивой светловолосой девушкой в коротком джинсовом платье, открывавшим длинные бледные ноги. Но это было слишком странно. Она была дочерью Оливии. «Послушай, ты можешь выговориться, когда дела идут совсем хреново. Иногда это помогает. Много ты в этом понимаешь», — фыркнул он. Она разгладила покрывало, склонив голову так, что волосы скрыли лицо. «Ну, мать отказывается жить со мной, и я даже не знаю, кто мой отец. А у тебя мать смылась нахрен, а сестра... Ну, понимаю, что это тяжело, но я понимаю. Думаю, мы примерно равны в этом смысле». Он моргнул. Никогда прежде он не слышал, чтобы она ругалась Но у меня охрененно тупой отец Такой нелепый Она цокнула языком Ты просто не видишь, какой он хороший Оставаться каждый день одинаковым — это уже что-то Понимаешь, мама была совсем чокнутая, пока он ее не успокоил Она со мной почти не виделась Все боялась, что причинит мне боль наверное это тяжело ты даже не представляешь думаешь почему я занимаюсь всей этой ерундой верховой ездой учебой конкурсами ты хотя бы можешь быть уверен что отец не бросит тебя каким бы дурным ты ни был а я мне приходится трудиться ради этого между ними было наверное полметра но он неосознанно начал отодвигаться еще дальше словно боялся ее Ты в самом деле не знаешь, кто твой отец? Его заинтересовала мысль о том, что у святошей Оливии тоже было прошлое. Прежде он даже не задумывался об отце делли Не, знаю только, что он был женат. Хм. Она улыбнулась лукавой ироничной улыбкой, которую Адам прежде не видал. Знаю, моя мать была шалавой. Он был не в силах сдержаться. Слышать подобные слова от Делии, хорошей девочки, было слишком неожиданно. Он разразился хохотом, на который в комнату тут же заглянул отец, не успевший до конца завязать галстук. Он был озадачен, застав их в одной комнате, хотя Делия благопристойно сидела на дальнем конце кровати, закинув ногу на ногу. Э, -э ты готов, Ади? А ты чего ожидал? Что, я буду в костюме и при галстуке? Сейчас рубашку переодену». Далее же не останется в его комнате. Он ощутил странный трепет. Но нет. Она встала и перекинула волосы через плечо. Снова включила пай девочку, какой он сам считал ее еще несколько секунд назад. «Я спущусь и помогу Эндрю». Когда она вышла, Адам с отцом посмотрели друг на друга, испытывая одновременно замешательство, желание защититься, страх. Потом Адам встал и захлопнул дверь перед носом отца. Когда он спустился, Оливия была вся в хлопотах. Ее взгляд оставался добрым, несмотря на заплаканные глаза. «Прости», — пробормотал он, — «я не хотел». «Все в порядке». «Что бы ты ни чувствовал сейчас, Адам, это нормально. Я ничего не чувствую. И это тоже нормально». Гости уже начали прибывать, и теперь неловко стояли группами во дворике, держа в руках высокие фужеры с тем, что они называли шампанским, но что на самом деле им не было. Адам смутно представлял себе, что, поступив в университет, станет невероятным снобом и, возможно, приучится пить виски или что-нибудь еще. Станет использовать это, как мерило для суждения о людях. Он уже слышал на улице голос Сандры, громко говорившей о костных мозолях. Делия стояла у дверей, вежливо приветствуя гостей и принимая у них верхнюю одежду. Адам пристроился рядом. Как же это все дерьмово! Прошипел он ей на ухо. Она натянуто улыбнулась. Это ради мамы. Напрягись немного. Она достаточно много для тебя делает. Вот подошла пара, немолодая, лет за пятьдесят, костлявая и угловатая женщина и высокий мужчина. Юный Адам, это ты? Ну ты вымахал, громко произнес он шотландским акцентом почему старики считают, что в подобных словах есть что-то оригинальное. «Ага. А вы кто такие?» Далее бросила на него укоризненный взгляд, но мужчина рассмеялся. «Дэвид Макгрегор. Я работаю с Оливией на телестудии, а это моя жена Элейн». Элейн выдавила из себя натянутую улыбку. Адам подумал, что смутно помнит этого мужчину, хотя почему-то с неприязнью. Почему? Разумеется, он наверняка работал и с его матерью, ее начальник и начальник Оливии. Казалось странным встретить нового человека, который знал мать, когда ее самой уже давно здесь нет. В глубине души ему хотелось спросить, какой она была в работе, действительно ли она выглядела на экране так хорошо, как говорила сама, или она просто пыталась себя в этом убедить но нет наверное так и было ведь теперь у нее свое шоу в лос анджелесе напитки вон там мама только что вышла во двор сегодня такой чудесный день приятного вечера адам покосился на нее вот притворщица она слегка качнула головой волосы колыхнулись и он уловил запах ее шампуня Почему-то это оказался тот же шампунь, которым пользовалась Оливия. Жена ушла, но мужчина задержался. «Прошу прощения, но я не знаю, кто вы, красавица!» Обратился он к Делии с очаровательной улыбкой. «А я ее дочь. Не думаю, что мы раньше встречались. Делия». Делия воспитанно протянула ему руку. Большую часть своей жизни Адам провел, пытаясь предугадать настроение матери, а потом Оливии. Поэтому он заметил реакцию мужчины. Ладонь чуть напряглась, кустистые брови дернулись. — О, вы... Конечно, я не подумал, что вы... Что ж, рад с вами наконец познакомиться. Взаимно. Напитки там. Хорошего вечера. Мужчина ушел, но Адам заметил, как он растерянно оглянулся на Делию. И в его голове зародилась идея. Возможно ли это? Когда Ливи начала работать на студии, он смутно припоминал, что она пришла на эту работу до его матери, которая устроилась туда сразу после его рождения, а Делия была на год младше него. «Значит?» «О, Дэвид!» — услышал он голос Оливии откуда-то со стороны Кухонного острова. «Я и не знала, что ты... не думала, что ты придешь. Как мило!» Ее голос гулял вверх-вниз на несколько октав. Делия похоже, ничего не заметила. Она пошла за бокалами с тем, что называла шипучкой, но Адам увидел, как лицо Оливии приобрело цвет мороженого, тающего на прилавке, и понял, что его догадка верна. Оливия посмотрела на него, явно пытаясь взять себя в руки и разглаживая ладонями платье. «Милый, выйди во двор, нет нужды встречать гостей в дверях», Ты не представляешь, что только что сделала Кирсти. Сандра пришла в футболке с рисунком поросенка, и она показала нужный жест. Она только на прошлой неделе его выучила. Это чудо. Она чудо, настоящее чудо. Мы только что познакомились с твоим начальником, многозначительно сказал Адам, этим Дэвидом. Он сказал, что никогда раньше не видел Делию. А ее глаза расширились от ужаса. Адам понимал, что может надавить, устроить сцену, рассказать Делии перед всеми, что это, вполне вероятно, и есть ее отец. Он явно знал о ее существовании, но не ожидал увидеть здесь, потому что Оливия тщательно скрывала ее все эти годы. Он мог разрушить брак этого человека, разрушить его жизнь, и жизнь... Оливии, уничтожить и без того хрупкое доверие Делли к собственной матери. Он мог все это устроить. Но нет, не сегодня. Он взял Оливию за руку, что было для него неслыханно. «Идем, поешь что-нибудь. Это же твой день рождения. Расслабься для разнообразия».